Глава 46. Тори. Мы с Арсинием не в первый раз выходим куда-то вместе. Мы знакомы с родителями друг друга, а про то, что вроде как встречаемся, после демонстративного поцелуя на игре знают, наверное, все. Конечно, когда прошёл слух, что Громов уезжает в Европу, некоторые в у неверии. Карина в первых рядах Стали бросать на меня взгляды с мстительной жалостью, как бы намекая, что я ничем не отличаюсь от других, которые были у Громова на одну ночь, и что уже получила отставку. Но я теперь знаю лучше. Арсений, мой, приехал ко мне на выходные, предложил полететь с ним в Черногорию, хочет меня постоянно, любит. Фантастика, короче. И всё же сейчас я как-то по-особенному волнуюсь. Наверное, потому что мы с Громовым впервые идём как пара в его компанию. Там будут Быков и Платонов. Ни с одним из них у меня отношения особо не сложились. И я не питаю иллюзий, что сложится, хотя знаю, что ради Арсения я очень постараюсь по крайней мере не дерзить им в ответ на провокации. Пока такси сквозь бесконечные пробки постепенно ползёт к бару, Арсений задумчиво перебирает мои пальцы. А я с тоской предвкушаю вечер, насыщенный езвительными подколами Руслана и молчаливой агрессией быка. В итоге по прибытии в клуб почти это и получаю. Стоило лишь разнице, что первый шутит почти подружески, а второй тупо делает вид, что меня нет. Кто бы мог подумать, что одна сладкая палочка Твикс отобьётся от своей пары и отхватит кусок от нашего сурового мужского пирога. Беззлобно подтрунивает над нами Платонов, напоминая о самой первой стычке, когда Громов вынудил меня согласиться ему прислуживать. Правда, тогда гениальная ремарка про твикс в отношении меня и Вени вылетела из Артабыкова. Завали. В тон ему отвечает Арсений, шутливо толкая Руслана, но уже через секунду они вместе смеются. Блин, Гром, без тебя тоска. Может, ну его на хрен этот европейский баскетбол? Чем тебе, Артурович, не топ-тренер? Продолжает упражняться в остроумии Руз. Будем поднимать отечественный баскет с колен. И девочки наши. Он стреляет в меня глазами. Яна привлекательной будут. На тебя оставляю отечественный баскет-подниматель. А Вика со мной поедет. Куда с тобой? Первый за вечер агрессивно вставляет быков, который всё время до этого тупо глушил из стакана пива. И переводят затуманенный алкоголем рыбий взгляд прямо на меня. Мне от его внимания неуютно. Не держал бы меня Арсений за коленку под столом, я бы инстинктивно отодвинулась подальше, потому что внезапно стола между мной и его другом оказывается мало. В Черногорию? Просто говорит Арсений, болтая в своём стакане виски. Мы ещё не решили, напоминаю я тихо. А что тут решать, булочка? Он быстро целует меня в нос, заставляя моё глупое сердце честить. Идеальный же план. Виза в Черногорию не нужна, паспорт у тебя есть. С твоими родителями я поговорю, курантам вернёмся. Вот так план, всем планам план. Присвистнув, потрясённо вставляет Платонов, будто впервые осознав масштаб произошедших в Арсении перемен. Что курить, ребятки? Руз, юмор у тебя на уровне пятиклашки. А хочет Арсений. С тебя пример беру. Ты же скалица Платонов, но внезапно осекается, зависая взглядом на двери. Проследив за ним, я вижу у входа в бар Лику в компании девчонок с параллельного потока. И не только я. Наливающийся кровью взгляд Быкова тоже не отрывается от застывшей фигуры бывшей девушки. Про то, что они теперь бывшие, мне сказал, конечно, Веня. Как-то вечером мы с ним сидели за учебниками, и он признался, что поддержал Вику в решении свалить от быка, когда узнал, что тот поднимает на неё руку. Я вот даже не удивилась. Вспомнила, как он меня хватал. Ну, в общем, паттерн поведения вполне понятен. Если бы не Арсений, я бы с ним за один стол ни за что не села. Но я знаю, как он относится к дружбе, и мне не хотелось его расстраивать. Сложность вся в том, Что отбитые родители Лики никак не желали принять, что их дочь лишится такого видного жениха, и глаза до последнего закрывали на всякий трэш, который творил Быков. Лика пряталась по подружкам, оставалась у Вени в общаге, открыто с бывшим не конфликтовала и вообще его избегала до этого вечера. Девчонка, заметив на штольце пениет, я на расстоянии вижу, как бледнеют её щёки. И как отчаянно она вцепляется тонкими пальцами в сумку. Даже шаг назад делает, видимо, чтобы скрыться, но быков уже с грохотом отпихивает свой стул и несется в её сторону. Капец, озвучивает Руслан наше общее настроение за секунду до того, как бык грубо хватает Лику за плечо и совершенно не рассчитывая силу, впечатывает её в стену напротив. Арсений и Руслан одновременно срываются с места. Я тоже подскакиваю на ноги, но ничего сделать не успеваю. Пока Платонов оттаскивает озверевшего бугая от Лики, Громов прячет девчонку за своей спиной, а сам бросается на быка. Но тот никак не успокаивается, резко замахивается, и его кулак пролетает в миллиметрах от лица Арсения, который отскакивает назад, услышав мой крик. Да что с тобой не так, Саня? рычит во весь голос Арсений, изо всех сил толкнув в грудь быка. который врезается затылком в стену и стонет. Громов нависает над ним и выглядит сейчас намного более грозным, чем широкоплечий жалкий бык. Арсений разъярён и явно сдерживает себя, чтобы не разбить брыкающемуся другу его плоскую рожу. Я могу понять твои бухи и загулы и дебош, но это, ты меня прости, этого я понять не могу. Ты же едва плечо ей не вывернул. Он выдаёт это с таким надрывом, Что мне становится его очень жалко. Ему горько, непонятно, тяжело. Я это чувствую. Я так хорошо его чувствую. Ему больно, потому что сейчас он сам видит. Быков не меняется. Он невменяем. Он может быть его другом, но стал очень и очень плохим человеком. Человеком, который вымещает злость на тех, кто слабее. Человеком, который не приемлет границы, не знает слова нет. Гром, я хватит, Саня. Я просто устал. Клики подходить не смей. Потемневший взгляд, залом брови, напряжённые желваки всё выдаёт его внутреннее напряжение. Услышу, пожалеешь. Думаю, ты понимаешь, что я знаю вещи, которые ты и рассказывать миру вряд ли захочешь. Блин, брат. Быков будто в миг трезвеет. Глаза бегают от Арсения к Русу. цепляются за макушку дрожащей за их спинами Лики. "Не брат", безапелляционно говорит Арсений. "Больше нет. Со своим дерьмом теперь разбирайся сам. Но я тебе очень рекомендую. Запишись к специалистам. С башкой у тебя явно не всё в порядке. Мы уходим". Арсений и Руслан переглядываются. Вижу, как между ними происходит молчаливый диалог. В конце концов Платон вкивает Игнорируя оседающего на пол по стене Быкова, обнимает за плечи Лику и уводит её прочь из бара. Скандал, который мог разразиться, оседает вокруг неприятным перешёптыванием, но я забываю обо всём, как только ощущаю тёплую ладонь Арсения. Он переплетает наши пальцы. На друга, к которому теперь можно смело добавлять приставку бывший, тоже не смотрит. Мне жаль Говорю я тихо, когда мы выходим на улицу, и невольно жмусь к Громову сильнее, чтобы согреть, поддержать, чтобы впитать в себя его боль. Ради него я готова, кажется, на всё. Арсений крепче прижимает меня к себе, тычется носом в макушку и вдыхает мой запах. Я знаю, это его успокаивает и заводит. Когда я после душа при нём намазалась тем самым кремом с корицей, он едва не сошёл с ума. гонялся за мной по всей квартире. А мне не жальвик. Ничего не жаль. Выплёвывает он ещё со злостью, но я уверена, что скоро возьмёт себя в руки. Если бы не он, мы бы с тобой могли и не пересечься орбитами. А сейчас сейчас ему просто пришло время разбираться со своим дерьмом самостоятельно. Он большой мальчик, справится. Но нет, так ему папа поможет. Арсений останавливает взмахом руки проезжающее мимо такси. тянет меня за собой в тепло автомобильного салона а там стоит машине тронуться нежно горячо и пронзительно медленно целует меня лаская языком губы и нёбо и что теперь выдыхаю я смущаясь от покашливания таксиста да вся жизнь у нас впереди теперь булочка поехали собирать тебе чемоданы и потом к твоим родителям скажем что ты со мной уезжаешь произносит Арсений, словно всё это само собой разумеющееся, а потом со смешком добавляет: а вот у его бати и правда ружьё с дальним прицелом.